Начало и концы намек на книгу Льва 6 начало и концы, 1908 год. Сравни сходное использование названия другой книги Шестого, апофеоз беспочвенности в посвящается Ялте. Быть в промежутке или вне систематических доктрин это состояние духовной неустойчивости, эмоционального напряжения, ангста. Шестов, утверждавший, что у всех подлинных мыслителей начало и концы никогда не сходятся в стройную систему, писал Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой, общее состояние творящего неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне и сдерганность. Шестов. Апофеоз беспочвенности. Санкт-Петербург. Шиповник. 1911 год. Страница 68. В поэзии, во всяком случае в поэзии Бродского, именно духовный неуют, коллизия несовместимых идей, обеспечивают драматическое напряжение и впечатляющий стиль авторского голоса. Выше я цитировал слова Бродского о том, что «экзистенциализм – это современный вариант стоицизма». С точки зрения учебника по истории и философии в этом заявлении есть существенный изъян. Стоики проповедовали бесстрастие, тогда как Кьеркегор и Ницше учили, что только страстно, опасно по Ницше проживаемая жизнь и может считаться жизнью, как же можно жить опасно, сохраняя бесстрастие? Когда я упомянул влияние кино на экзистенциалистский стиль Бродского, в конечно, не фильмы Сосмутная властность, артистический приз московского, и он с седою... волочится за блядью вдоль стен дворца. Он любил крепко, сделанные в строгих рамках жанра голливудские вестерны и военные фильмы. Одним из его любимых актеров был Стив Маккуин в особенности в роли Вина из «Великолепной семерки» 1960 Постоянный герой МакКуина, молчаливый и внешне невозмутимый, но под этой маской страстно-сентиментальный и стремящийся к самопожертвованию. По существу это и есть экзистенциалист и стоик в одном лице. Он невозмутим, как Марк Аврелий, и живет опасно, как того требует Ницше. Он пользуется американским сленгом «cool». Этот персонаж интересен, потому что драматичен, а драматическое напряжение создается постоянным конфликтом между внутренним кипением страстей и отсутствием их внешнего выражения — неподвижность лица, сдержанность жестов и интонаций. Если бы мы знали о том, что происходит в душе у неразговорчивого и скупого на жесты героя МакКуина, только из сюжета фильма, Вряд ли этот образ производил бы на нас сильное впечатление. Но МакКуин не фотографируется в разных позах и ракурсах, а играет своих героев. Его игру отличает безупречная техника, точная, как в балете пластика, кошачья грация движений. Так лирическая энергия стихотворения в зрелом творчестве Бродского обеспечивается конфликтом между внешним бесстрастием лирического героя он тщательно выдерживает бесстрастную монотонную интонацию, Это находит отражение в ритмике стиха и его страстным отношением к жизни, любви, разлуке, проявлением зла, в особенности несправедливости, а также его жадным вниманием к материальному миру, который он стремится рассмотреть и вообще чувственно восприять с предельной доскональностью. При этом уровень артистической дисциплины очень высок. Случайное, спонтанное, чисто ассоциативная исключается из поэзии Бродского. Он поэт, и ответ на последние вопросы для него не в откровении веры и не в доводах разума, а в создании безупречного текста. Но поскольку окончательно идеальное стихотворение создать невозможно, каждый раз приходится начинать труд заново. Сизиф из притчи Камю, принимающий абсурдные условия человеческого существования, вот эмблема избранного Бродским пути. Молодость Бродского пришлась на период, когда... Топика экзистенциализма была в искусстве центральной. Ни Керкегор, ни Достоевский, ни Шестов, ни Камю не научили Бродского быть экзистенциалистом, но помогли осознать те интуиции, которые были свойственны ему изначально. Ощущение одиночества и заброшенности в мире, обсужда бытия перед лицом смерти, страстный индивидуализм, чувство вины и ответственности, стремление к солидарности в гуманизмом, который Цартра обозревал, писатель философ, не не культурному приложению и тем более постмодернистского релятивизма. Если он и философствует в стихах или прозе, то лишь до определенного предела. Нравственная составляющая, сердцевина личности для него онтологична, не подлежит ни рационализации, ни вообще обсуждению, причинять страдания нельзя. Это можно проиллюстрировать житейским эпизодом, Бродский очень уважал вдову Ходосевича Нину Николаевну Берберву и как сильную независимую личность, и как остаток большого огня. Сказано Бродским о вдове другого великого поэта, Надежды Яковлевне Мандельштам. В 1989 году Берберва после почти 70 лет эмиграции съездила в Россию. Несмотря на очень теплые приемы на то, что всю жизнь на Западе она исповедовала взгляды влево от центра, на родине ей не понравилось. Вскоре по возвращении она столкнулась с Бродским на одной вечеринке и принялась рассказывать ему о своих безотрадных впечатлениях. «Я смотрела на эту толпу», — сказала она об аудитории на ее выступлении, — «и думала, пулеметов». Бродский, слушавший до сих пор сочувственно, на эту риторическую фигуру воскликнул. «Нин Николаевна, нельзя же так?» что нельзя, — нахмурилась Берберова. — Ну, нельзя так, не по-христиански. — Я этих разговоров не понимаю, — сказала Берберова и повернулась к Бродскому спиной. Бродский сам мог брутально пошутить. О Москве лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик. Представление. Иногда раздражался, бывал резок, но он никому не испытывал ненависти. Шутка рискованная, но ее иногда неправильно понимают в чисто агрессивном плане. На самом деле она связана с повторяющимся у Бродского мотивом об архитектурной роли разрушений военных времен. Сравни. У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Роттердамский дневник. Глава 8. Американец. Прибытие на Запад. Оден. Отъезд в эмиграцию из Советского Союза в 70-е годы был для отъезжающего или для провожающих событием, не лишенным трагизма. Люди верили, что расстаются навсегда, и в проводах был похоронный оттенок. Для отъезжающего, да еще такого, который никогда прежде не покидал пределы СССР, также трагически острым было ощущение без поворотного перехода пограничной черты, разделяющей родной, знакомый мир и мир незнакомый, чужой. У самой этой черты родина провожала изгнанника с полицейской свирепостью. У Бродского пулковские таможники тщательно обыскали скудный багаж и в поисках непонятно чего разломали портативную пишущую машинку. После недолгого перелета из социалистического Ленинграда оказаться в капиталистической Вене было порядочным потрясением, прежде всего Просто на чувственном уровне. Иной мир бил глаза яркими красками, наполнял уши чужой речью. В воздухе пахло по-другому. После советской скудости потрясло разнообразие машин на улицах, и избыток товаров в витринах. Голова все время повернута в бок, то есть к витринам. Изобилие также, если не более, трудно воспринимать всерьез, как и нищету. Второе все-таки лучше, ибо душа работает. Я лично не воспринимаю. «Как-то отскакивает и ребит, писал Бродский через две недели после отъезда. «Письмо мне», — открытка с видом венского грабена, написанный в самолете из Вены в Лондон. Однако шок новизны был смягчен, и все сумбурные, ошеломляющие впечатления отодвинуты на второй план, поскольку на границе другого мира Бродский встретил человека, которого он чтил выше всех живущих — Уистона Хью Одена. 1907-1973. Это была почти случайная и счастливая встреча, и она имела колоссальное значение для последующей жизни Бродского. Бродский увидел Одана через день после вылета из Ленинграда. Затем проф, взятый на прокат машине, но Киршин Киршин, их в Австрии несколько, и по счастливой случайности подъехали к дому Одана как раз тогда, когда к нему шел сам Одан только что вернувшийся из Вены на поезде. Бродский увидел человека, чьи слова о власти языка над временем, прочитанные за 8 лет до того в избе на севере России, перевернули его судьбу. В очерке «Поглониться тени» Бродский рассказывает, как в 1968 или 1969 году он увидел фотографию Одана и долго вглядывался в нее. Черты были правильные, даже простые. В этом лице не было ничего особенно поэтического байронического, демонического, ироничного, ястребийного, орлиного, романтического, скорбного и так далее. Скорее, это было лицо врача, который интересуется вашей жизнью, хотя знает, что вы больны. Лицо, хорошо готовое ко всему, лицо – итог. Это был взгляд человека, который знает, что он не сможет уничтожить эти угрозы, но который, однако, стремится описать вам как симптомы, так и саму болезнь. Бродский описывает фотографию Одена, снятую известным фотографом Ролли Маккенна в Нью-Йорке в 1952 году. Оден стоит на пожарной лестнице возле своей тогдашней квартиры на 7-й авеню. Оден, которого увидел Бродский у калитки Киштетенского дома, был значительно старше, чем на той фотографии. Он старел быстро. Лицо было так морщинисто, что его друг Стравинский шутил, «Скоро нам придется разглаживать Уистона, чтобы выяснить, он это или не он». Ему оставалось жить немногим более года. Как рассказывает Бродский, когда Профвер растолковал Одену, кого он привез, Оден воскликнул «Не может быть!» и пригласил их в дом. Надо подчеркнуть, что за шутливым тоном письма скрывается искреннее восхищение творческой дисциплиной старого поэта. Одан знал имя Бродского не только из прессы, писавшей в свое время о безобразной комедии суда над молодым русским поэтом, а в эти дни о его изгнании. За два года до появления неожиданного гостя у его калитки он прочитал стихи Бродского в компетентных переводах Джорджа Клайна и затем написал небольшое предисловие к сборнику этих переводов. Это осторожно написанный текст, Одан начинает с того, что трудно, не зная языка, судить о поэте по переводам, но предисловие написано с симпатией, и некоторые замечания там весьма проницательны. Бродский был польщен и счастлив тем, что великий Одан написал предисловие к его книжке, но была в этой бочке меда и капля дегтя. Столь же положительно Одан отнесся к стихам Андрея Вознесенского и даже блестяще перевел его в параболическую балладу. Из этого можно было заключить, что лучший поэт английского языка рассматривает стихи русских молодых поэтов из такого далека, что не различает их принципиальной несовместимости. В согласии Одена написать предисловие книжки Бродского не было ничего особенного. Оден во многих отношениях представлял тип английского писателя-профессионала, умеющего заниматься литературной поденщиной. В английской культурной традиции, по крайней мере, со времен Даниэля Дефо, концепция писательства всегда была шире, чем в русской. Предполагалось, что писатель умеет делать любую литературную работу, а не только сочинять художественную прозу. Среди русских писателей первого ряда в прошлом таков был, пожалуй, только Лесков. У него была многолетняя привычка работать за письменным столом с утра до вечера с перерывом на обед. Другая многолетняя привычка была подкрепляться при этом алкоголем. Способность вот так работать и пить произвела большое впечатление на бродского в те дни, что он провел в компании Одена. С юмором и восхищением он описывает порядок дня в Кирштеттене. Переводы и слов даны в квадратных скобках. Первый – мартини драй, сухой мартини, коктейль из джина и вермута. Оден выпивает в 7.30 утра после чего разбирает почту и читает газету, заливает это дело смесью шерри, хереса и скотча, шотландского виски. Потом имеет место брекфаст, завтрак, неважно из чего состоящий, но обрамленный местным pink and white, розовым и белым, не помню очередности, сухим. Потом он приступает к работе и, наверное, потому что пишет шариковой ручкой, на столе вместо чернильницы красуется убывающая по мере творческого процесса «bottle» – бутылка, и «can» – банка Гиннесса, то есть черного Irish, ирландского пива. Потом наступает ланч, примерно в час дня. В зависимости от меню он декорируется тем или иным петушиным хвостом. «I mean cocktail» – я имею в виду «коктейль». После ланча творческий сон. И это, по-моему, единственное сухое время суток. Проснувшись, он меняет вкус авашту с помощью второго Мартини-драй и приступает к работе: Introductions, essays, Verses, Letters, And Soul. Предисловия, эссе, стихотворение, письма и так далее. Прихлебывая все время скотч со льдом из запотевшего фужера или бренди. К обеду, который здесь происходит в 7-8 вечера, он уже совершенно хорош. И тут уж идет, как правило, какое-нибудь пожилое шато де Шато де то есть хорошее французское вино. Спать он отправляется железно в 9 вечера. За 4 недели нашего общения он ни разу не изменил заведенному порядку. Даже в самолете из Вены в Лондон, где в течение полутора часов засасывал водку с тоником, решая немецкий кроссворд в австрийской... Дипрессе. Украшенный моей Джуиш шмак Жидовской мордой. Из письма мне от 2 августа 1979 года. На самом деле, с Оденом все обстояло не так уж весело. На старости лет ему грозило одиночество. Жить ему оставалось 15 месяцев. Здоровье было разрушено, алкоголизм усиливался, и старые друзья с тревогой отмечали изменения личностей. Известный своей добротой и тактом Одан теперь иногда бывал груб. Откровенно игнорировал собеседников, предпочитая монологи, которые были по-старому блестящи до шести вечера, но становились менее вразумительными по мере того, как он накачивался алкоголем в конце дня. Воспоминания Бродского о днях, проведенных с Оданом в Австрии, а затем в Лондоне, рисуют другую картину. Если их общение носило односторонний характер, то потому что разговорное английский Бродского был еще очень плох но, главное, Оден тепло приветил неожиданного гостя и деятельно заботился о нем. Чарльз Осборн, организатор лондонского ежегодного международного фестиваля поэзии, где Оден был чем-то вроде почетного председателя, пишет, «Уистон хлопотал над ним, как наседка, на редкость добра наседка. Оден, The Life of New York, Лондон. 1979-й, страница 325 Вероятно, подсознательно Бродский позаимствовал это сравнение в своем мемуарном очерке об Одене. 1984 в течение этих недель в Австриях, в сетке. Нельзя не отдать должной интуиции Одена, который что-то угадал в молодом поэте, пишущем на незнакомом языке, проникся к нему симпатией и постарался как мог помочь ему справиться с психологическим напряжением первых дней в незнакомой среде. И все же эту встречу никак нельзя назвать встречей равных. Прежде всего, ясного представления о том, что за стихи пишет русский изгнанник, у Одана не было. Да и в личном плане, не умеющего говорить по-английски Бродского, он по-настоящему оценить не мог. Встреча с Бродским не была исключительно важным событием в жизни Одана. Появление Бродского на Западе сопровождало некоторое шумиха в масс-медиа, но Одан был слишком умен, чтобы такие вещи производили на него впечатление. Он и сам к этому времени был международной знаменитостью и, куда бы ни приехал, не знал отбоя от газетных репортеров и телевизионных интервьюеров. В перспективе жизни Одана Бродский был одним из нескольких десятков молодых поэтов и непоэтов, кого Одан морально или материально поддержал. Судя по воспоминаниям Бродского, он вызывал у Одана некоторое любопытство и просто как человек из России, страны Достоевского, Толстого и Чехова. В жизни Одана, помимо любви к русской классической литературе, был и некий личный русский сектор. Он дружил с композиторами Стравинским и Николаем Набоковым, двоюродным братом писателя, с Исаи Берлином и в последние годы жизни с Василием Яновским, нью-йоркским врачом, а также талантливым писателем и мемуаристом. По просьбе другого своего русского знакомого, поэта и критика Юрия Иваска, он написал статью-рецензию на вышедший по-английски том эссе Константина Леонтьева. В то же время близко знавший Одена Исаия Берлин говорит. Оден, конечно, понимал, что Бродский хороший поэт, который его очень уважает. Но Оден не интересовался русской поэзией, России, совсем нет. И Франции нет, только Германии. У него была Италия до известной степени, но главным образом Германия. «Да-да, я знаю, что я немец», — говорил мне он. «I am a crowd». «Ничего не поделаешь. Я таков. Я немец» труды и дни. Страница 103. Наконец, симпатия к Бродскому питалась еще и антипатией, отвращением, которое испытывал Одан к советскому режиму, в особенности после вторжения в Чехословакию в 1968 году. На склоне жизни для Одана встреча с Бродским не была экстраординарным событием, но для Бродского встреча с Оданом имела провиденциальное значение. На поверхностный взгляд вырисовывается красивая эмблема, вроде той, которую он изобразил в стихах «На смерть Элиота», где над могилой поэта симметрично склоняются Америка и Англия. В России, в начале литературного пути, Бродский был напутствуем последним великим поэтом Серебряного века Ахматовой, а на переломе жизни в дверях Запада его приветствовал величайший англо-американский поэт Уистон Оден. Подыскивая слова благодарности своим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 Парафраз той же мысли о великом поэте, находящем святые слова прощения и любви. «Затем, что жизнь одна, они из смертных уст звучат отчетливее, чем из надмирной ваты». На самом деле симметрии не получается. Бродский близко знал Ахматова в течение нескольких лет. Проводил многие часы в разговорах с ней, тогда как общение с Оданом было кратким и односторонним. Вспоминая Ахматова, Бродский подчеркивает значение ее морального примера, между ним и Ахматовой как поэтами очень мало общего. Не то с Оданом. Влияние ли имеет место, сознательное ли ученичество или конгениальность, скорее всего, и то, и другое, и третье. Но практически всему у Бродского, от структуры отдельных поэтических оборотов до понимания поэтических жанров и понимания поэтического искусства вообще, можно найти параллели у Одена. Смотря об этом выше, в разделе, посвященном чтению англоамериканской поэзии в Норенской, тема Бродский и поэтика Одана не умещается в рамках данного очерка, она заслуживает серьезного исследования. В личном плане между ними можно отыскать как черты сходства, так и кардинального несходства, но существенно другое. Стихи русского поэта, родившегося в 1940 году, удивительно похожи на стихи англоамериканского поэта, ровесника его родителей. Кажется, что встреча с Оданом помогла Бродскому оценить глубину этого редкого избирательного средства, и после этой встречи он уже вполне сознательно до конца дней поверял свою поэтическую работу Оданом как образцом. Бродский в Америке Бродский прилетел из Лондона в Детройт 9 июля 1972 года. Дата приводится в письме от 2 августа 1972 года. С самого начала его американской жизни был задан повышенный темп. Уже 21 июля он полетел в западный Массачусетс к своему американскому переводчику Джорджу Клайну, чтобы поработать с ним над книгой избранных стихов. Selected Poems, Herman Swarth, Middlesex, Pingen Books, 1973 в конце того же года второе издание вышло в Америке в издательстве Harper Row. Работал он в основном, сидя на дереве. Ему страшно понравился домик на ветвях старого дуба. Американцы часто строят такие детям для игры. Благодаря газетам и в особенности телевидению, оповестившим страну о приезде русского поэта изгнаника Набродского, сыпались бесчисленные приглашения – Клайн рассказывает, что с лета 1972 до весны 1973 -го года он выступал вместе с Бродским в качестве его переводчика в университетах и колледжах Америки около 30 раз. Бродского особенно трогало то, что ему писали, предлагая гостеприимство и простые американцы, но у него уже было где поселиться помимо дуба в Массачусетсе. С точки зрения иммиграционной службы США, Иосиф Бродский был одним из нескольких десятков тысяч бывших советских граждан еврейского или номинально еврейского происхождения, подавшихся в Америку в 70-е годы. Подобно некоторым выдающимся ученым или известным диссидентам в этом потоке, он не имел основания особенно беспокоиться о своем будущем в новой стране. Его имя было известно в академических, журналистских и правительственных кругах. Стараниями Карла Проффера. Ему было предложено место в Мичиганском университете с годовым окладом в 12 тысяч долларов, что в те времена было приличной суммой. К тому же он был одинок и свободен от забот о семействе. Трудоустройство, заработки составляют, однако, лишь часть иммигрантских забот. Всем новым американцам приходилось пережить то, что социологи называют культурным шоком, адаптироваться в обществе, устроенном совсем на других принципах, нежели то, в котором они выросли. Фундаментальные понятия американской цивилизации головокружительно отличались от российских. Успех и неудача, богатство и бедность, народ и правительство и даже конкретные понятия дом, город, автомобиль, обед, пойти в гости, значили в Америке не совсем то или совсем не то, что в России. Личная свобода, полная ответственность за собственное существование, да и материальный комфорт стали нелегкими испытаниями для тех, кто к ним не привык. Бродский оказался более подготовленным, чем многие, к первоначальному неуюту чужого мира. У него за плечами был уже богатый опыт изгойства в родной стране. Быть школьником в заводском цеху, здоровым в сумасшедшем доме, интеллигентом на совхозном поле или чужаком в незнакомой стране – разница невелика. Кажется, он вообще боялся социального уюта как пути к душевной энтропии, уже тогда, когда не хотел вписываться в либеральный, фрондирующий литературный круг – где со значением, как гимн, пели песню Булата Акуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть по Он даже из собственного дома, с собственного дня рождения убегал, когда застолье становилось слишком задушевным. Да и страна, куда он переехал, не была для него такой уж незнакомой. Бродский был из того меньшинства, эмигрировавшей в Америку интеллигенции, кто прошел долгую школу заочного знакомства с американской культурой. Голливуд, джаз, американская литература несли из подволь колоссальное количество культурной информации о заокеанской стране. Бродский не шутил, когда начинал историю свободомыслия в советской России с фильмов о Тарзане. Оглашающий воплями джунгли Тарзан Джонни Вейс Мюллера и фехтующий флебустьер Эрла Флинна действительно могли преподать впечатлительному ребенку первые уроки индивидуальной свободы как абсолютной ценности – а ковбои шерифы вестернов — образец личной ответственности за себя и то, что Бродский называл «мгновенной справедливостью». Когда Иосиф подрос и увлекся, как многие в его поколении, джазом, он распознал в основе этого искусства тот же по существу принцип личной независимости и одинокой свободы. В великом романе «Мелвилла» в стихах Эдвина арлингтона Робинсона, Роберта Фроста, Эдгара Ли Мастерса Открывались иные тревожные аспекты индивидуализма. Но этика одинокого противостояния хаосу и ужасу мира, мужество «быть» были привлекательнее аморального марксистского детерминизма. Свобода есть познанная необходимость или циничного релятивизма, сформулированного персонажем одного из эзоповских стихотворений Евтушенко «Настоящей свободы ее ни у нас, ни у вас». «Сенегальская баллада», 1966 Евтушенко, собрание сочинений в трех томах «Москва. Художественная литература», 1984 год, том 2 страница 96 -я. Выше мы цитировали знаменитую строфу из «Щита Ахила Одана о маленьком человеческом звереныше, который совершает зло, потому что никогда не слышал «of any world where promises were kept, ни о каком таком мире, где сдерживаются обещания». Собственно говоря, Одан отвлекается здесь на еще более христоматийное, самое христоматийное американское стихотворение 20 века, остановившись в лесу снежным вечером Роберта Фроста, которое кончается «But I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep». Но за мной еще обещания, которые надо сдержать, «И мили пути до ночлега, и мили пути до ночлега». Это лишь один пример того, как из пристального чтения американской поэзии Бродский мог исподволь получить представление об обществе, где личная ответственность аксиоматична. Бродский не раз повторял, что жить в чужой стране можно, только если что-нибудь в ней сильно любить. Что нравится лично мне, так это то, что здесь я был оставлен наедине с самим собой и с тем, что я могу сделать». И за это я бесконечно благодарен обстоятельствам и самой стране. Меня всегда привлекали в ней дух индивидуальной ответственности и принцип частной инициативы. Ты все время слышишь здесь. Я попробую и посмотрю, что получится. Вообще, чтобы жить в чужой стране, надо что-то очень любить в ней. Дух законов или деловые возможности, или литературу, или историю. Я особенно люблю две вещи. Американскую поэзию и дух американских законов. Моё поколение, группа людей, с которыми я был близок, когда мне было 20, мы все были индивидуалистами. И нашим идеалом в этом смысле были США. И именно из-за духа индивидуализма. Поэтому, когда некоторые из нас оказались здесь, у нас было ощущение, что попали домой. Мы оказались более американцами, чем местные. Интервью 2000, страница 665. Карл Профер... И Ардис. Однако в наполненные хлоптыми волнениями три недели между вызовом в О'Вир и самолетом в Вену Бродскому было просто некогда подумать о том, где он осядет. Случилось так, что как раз в мае 1972 года в СССР находился один из его иностранных приятелей, американец Карл Профер. К этому времени Бродский знал Проффера уже несколько лет. В середине 1969 года Профер переправил в Америку рукопись Грубунова и Горчакова. Узнав о том, что происходит, Профер срочно договорился с руководством Мичиганского университета о приглашении Бродскому и затем приехал встретить Бродского в Вену. Вена была транзитным пунктом для большинства эмигрантов из Советского Союза. Оттуда они отправлялись в Израиль или другие страны. Карл Профер 1938-1984, был в то время восходящей звездой американской славистики К 34 годам, когда большинство университетских гуманитариев еще служат на низшей академической должности профессора-ассистента и готовят к печати первый солидный труд, он уже был автором двух книг, полным профессором престижного Мичиганского университета. Выходец из семьи, где никто до него не получал высшего образования, сын заводского мастера, в юности он выбирал между научной карьерой и карьерой профессионального баскетболиста. Судьбоносный для американской славистики 1957 год, когда в Советском Союзе был запущен первый спутник и в Америке взмыл вверх политический и культурный интерес к России, застал Карла на втором курсе колледжа. Он сделал свой выбор и взялся за изучение русского языка и литературы. Профор был многообразно одарен. Он научился на редкость свободно и правильно говорить по-русски. В отличие от большинства коллег, он досконально изучил ни одного автора и даже ни одну эпоху, а прекрасно ориентировался в русской литературе от 18 века до наших дней. Его первая книга о Гоголе, вторая о Набокове. «Smile and Goggles Dead Souls» «The Hugh. Молтон, 1967 Кисту лалита Блумингтон, Индиана Университет Пресс, 1968. Профер хорошо писал, что не так уж часто встречается в академической среде, и неплохо переводил прозу и стихи. Он обладал феноменальной трудоспособностью, недовольной медлительностью, консервативизмом и просто малым числом академических журналов и издательств, выпускавших русскую литературу и труды по руссиистике в США Он не оставляя преподавательской научной деятельности, затеял собственное издательство. Он назвал его «Ардис», как именуется «Дом» в романе Набокова «Ада», незадолго перед этим, вышедшим в свет, 1969 Набоков, очень разборчивый в отношениях с издателями, литературой и журналистами, проникся доверием Карлу Профтеру и дал ему право на репринтное переиздание всех своих русских книг. Также репринтно, в Ардисе вышли редчайшие, в то время ранние сборники стихов Ахматовой, Гумилева, Заболоцкого, Мандельштама, Пастернака, Ходосевича, Цветаевой и других поэтов Серебряного века, книги-прозы Сологуба, Кузьмина Белого. Профер выпускал объемный литературоведческий альманах «Russian Literary Twiquartily». Другой стороной деятельности «Ардиса» было издание произведений современных писателей, не имевших шанса увидеть свет в СССР из-за цензуры. Там были изданы «Впервые остров Крым и ожог» Василия Аксенова, «Николай Николаевич и маскировка Юза Олешковского», «Пушкинский дом Андрея Битова», «Иванкиада» Владимира Войновича, «Невидимая книга Сергея давлатова «Полный вариант Сандро Ищегема» Фазили Искандера, «Блондин обеего цвета» Владимира Марамзина, «Школа для дураков» Саши Соколова, «Мемуары Льва Копелева», «Сборники стихов» Юрия Кублановского, Эдуарда Лимонова, Семена Липкина, Владимира Уфленда, Алексея Цветкова. Когда в 1979 году группа московских писателей Аксенов, Олешковский, Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий, Горинштейн, Виктор Ерофеев, Кублановский, Рейн и другие подготовила неподцензурный альманах «Метрополь», один экземпляр был подпольно вывезен из СССР и опубликован «Ардисом». Сначала репринтное издание, а потом в типографском наборе. В Советскую Россию контрабандным путем попадала относительно небольшая часть продукции «Ардиса», но сам тот факт, что есть на земле свободное издательство, издающее свободную русскую литературу, сыграл большую роль в глухие времена, когда Андроповская КГБ душило свободомыслие в России. Как говорил герой Достоевского, «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти». Для подсоветских литераторов 70-х годов таким местом стал Ардис. На вечере, посвященном памяти профера Бродский, говорил, «Сделанное профером для русской литературы сравнимо с изобретением Гутенберга», ибо он вернул ей печатный станок. Публикуя по-русски и по-английски сочинения, которым не суждено было превратиться в печатные знаки, он спас многих русских писателей и поэтов от забвения, искажения, невроза, отчаяния. Более того, он изменил самый климат нашей литературы. Теперь писатель, чей труд отвергнут или запрещен, стал лично свободнее, потому что он знает, что в конце концов может послать свое сочинение в Ардис» цитируется по черновой машинописи. Маленькое американское частное предприятие ютилось в полуподвале, существовало на занятые перезанятые деньги. В лучшие времена в нем было трое-четверо постоянных служащих, но издатели Карл и Эллен Дея Профер и сами по ночам в основном набирали, корректировали, паковали и рассылали книги. Вот этот Ардис приобрел среди русской интеллигенции почти мифический статус прибежища свободной русской литературы, подобно тому, как мифологизирован в романе Набокова другой Ардис родовое гнездо героя. Ардис был не единственным там издатом. Задолго до него существовали издательства имени Чехова в Америке, Имка Пресс» и Посев в Европе и некоторые другие эмигрантские издательства. Ардис отличался от них тем, что он был. Исключительно основным направлением посева была общественно-политическая, а «Имко-пресс» – религиозно-философская литература. Что еще важнее, он был, по сути дела, не иммигрантским издательством, а находящимся в США издательством текущей российской, московской и ленинградской литературы. Это было возможно благодаря разветвленной агентуре «Ардиса». Американские и европейские студенты, аспиранты, преподаватели, журналисты, дипломаты не без риска вывозили из СССР рукописи. Еще больше рисковали, конечно, литераторы в СССР, передавая рукописи на Запад. Этот подпольный трафик литературы, сравнимый разве что с деятельностью сотрудников Герценовского колокола, заслуживает своего историка. Бродский относился... К очень дружеский почти по-семейному. Он оказался в Америке как раз тогда, когда издательство делало первые шаги и принялся помогать как мог. Участвовал в редактуре, читал приходящие из России рукописи. Именно он выдернул из потока самотека рукопись «Школы для дураков» Саши Соколова, составил первый сборник стихов Юрия Кублановского. По его рекомендации «Ардис» выпустил книгу стихов Эдуарда Лимонова «Русская». В «Школе для дураков» Бродскому понравилось начало, и он хотел поощрить публикации молодого автора. Последующие произведения Саши Соколова оставили его равнодушным. Смотри интервью 2000-й, страница 590 До конца жизни новые сборники стихов Бродский издавал в Ардисе. «Конец прекрасной эпохи и часть речи» в 1977 году. «Новые станции к Августе в 1983 «Урания» в 1987 и «Пейзаж с наводнением» в 1996 Последней книги Бродский уже не увидел. Конец прекрасной эпохи и часть речи. Философия просодии. На сторонний взгляд главным событием в жизни Бродского в 1964 году были неправедный суд и ссылка в Архангельскую область. Для самого Бродского озарение – над книгой английских стихов. Так и в 1972 году так называемый культурный шок, травмы перемены места жительства, оказался поверхностным и приходящим, а главным стало то, что для него зазвучала новая музыка, и она нашла выражение в обновленной дикции его поэзии. Метафорическая музыка стиха, выражение, за которым стоит конкретное содержание. Из всех компонентов поэтического текста только она может быть действительно точно описана и охарактеризованы. Речь идет о фонике и ритмике. В книге «Остановка в пустыне» 55% стихотворений, включая обе большие поэмы и школьную антологию, написаны неторопливым пятистопным ямбом, размером, характерным для повествовательных и медитативных русских стихов. Некоторое количество стихотворений там же написаны в других классических размерах. 5 – четырехстопным ямбом, 5 – анапистом и другие. Около 18 12 стихотворений из 69, дольниками, то есть размерами более сложно, непредсказуемо и индивидуально организованными, чем 5 классических. Теперь так мало греков в Ленинграде. Пятистопный ямб. А метр стихотворения «Прощайте, мадемуазель Вероника», «Если кончу дни под крылом голубки, дольник». С 1970 года это соотношение стало меняться. В книге «Конец прекрасной эпохи» где собраны стихи, написанные с конца 60-х до 1971 года, дольников уже 29%. Но количественный и качественный скачок происходит между концом прекрасной эпохи и частью речи. В части речи классическими размерами написано меньшинство стихотворений – 36%, а большинство – дольники. Только человек, далекий от поэзии, сочтет такую переориентацию чисто технической – Просодия, звуковая и метрическая организация текста — это то, с чего начинается русский стих. Момент, когда интимные воспоминания о былой любви, сбегавшую по лестнице одну, красавицу в парадном, как Яков, подстерегал. И сиюминутные впечатления от начинающейся за окном грозы. Далекий гром закладывают уши, начинают сливаться в единый лирический текст. Бродский зафиксировал «в почти элегии». Мой слух об эту пору пропускает, Не музыку еще, уже не шум. Преобразование лишенного значения шума, то есть неконтролируемых воспоминаний, потока сознания, дискретных наблюдений и впечатлений в осмысленную музыку стиха и есть творчество. Выбор в области просодии для Бродского был не менее важен, чем словесное выражение и предшествовал ему. Ведь что такое метр стиха с чисто физической – акустической точки зрения. Это чередование звуков в определенном порядке, определяемым длительностью интервалов между ударными слогами. Интервалы эти длятся секундой и долей секунды. Но, так или иначе, они происходят во времени. В просодии есть манипуляция речью во времени. Метр не просто метр, а весьма занятная штука. Это разные формы нарушения хода времени. «Любая песня, даже птичье это форма реорганизации времени. Я не стану вдаваться здесь в хитроумные рассуждения, а просто скажу, что метрическая поэзия разрабатывает разные временные понятия», — говорил Бродский. Интервью, 2000-й, страница 396 Таким образом, выбор аритмической структуры стиха для Бродского имеет философское значение. Каким бы ни был сюжет стихотворения, Метрика напоминает о двух контекстах, в которых этот сюжет развивается, о монотонном, равномерном, ни с чем не считающемся в ходе времени, и о попытках индивидуума автора лирического героя нарушить монотонность, растянуть, сократить или направить вспять время. Дольники, которые начинают преобладать у него с 70-х годов, позволяют ему разрабатывать временные понятия, в значительно более индивидуальной форме, чем классические размеры. Конечно, и в рамках классического русского размера возможны ритмические нюансы, но дольники Бродского созданы им самим для себя самого, для его собственных отношений со временем. Другие ими пользоваться не могут. Начиная с 80-х годов прошлого века, стало появляться в печати немало стихов, написанных в ритмике Бродского, но, как сказал однажды Бродский по другому поводу, на каждой строке стоит штамп украдено, украдено, украдено. В классических размерах ямбе, хорее, анаписти, амфибрахии и дактили в каждой строке должно быть одинаковое количество безударных слогов между ударными. Например, в ямбе чередуются безударные и ударные слоги. Его. Пример другим на наука. А в хорей, наоборот, сначала ударный, потом безударный. Мчатся тучи, вьются тучи. В анаписи за двумя безударными следует ударный. В кабаках, переулках, извивах и так далее. В дольниках или акцентном стихе, получивших широкое распространение в русской поэзии с начала XX века, число безударных слогов между сильными логическими ударениями в строке может варьироваться. Строка «Спокойно маску снял с лица» была бы четырехстопным ямбом. Каждому из четырех ударных слогов предшествует один безударный. Но в популярной «Балладе о гвоздях» Николая Тихонова читаем – Спокойно улыбку стер с лица. Равномерность нарушена. Между первым ударением и вторым не один безударный слог, а два. От этого четыре ударения звучат сильнее, отрывистее, еще усиливаясь тем, что в балладе все окончания строк ударные, мужские. Эта подчеркнутая ударность имеет отношение к сюжету стихотворения высокой дисциплине британских моряков готовности выполнить долг умереть, у Ахматовой стихотворение, написанное к столетию открытия Пушкинского лицея, 1911, начинается с классического анаписта. «Смуглый отрок бродил по меж грустил берегов». Но в заключающих первую строфу строках исчезает по одному слогу, стих превращается в дольник. «И столетие мы...» — не хватает слога. «Лелеем...» — еле слышный. Не хватает слога «Шелест шагов». Эффект, производимый такими перебоями ритма, каждый читатель может описать только импрессионистически субъективно. Например, задержка дыхания от боязни спугнуть мелькнувший в парке призрак. Но, несомненно, что Ахматова стремилась избежать монотонности и сделать это деликатно, ненавязчиво. Дольники Бродского своеобразны. Среди них есть трех- и даже двухиктовые. Иктом называется сильное логическое ударение в строке дольника. Очень ранний пример – «Холмы», 1962. Вместе они любили сидеть на склоне холма. Сюжет стихотворения позволяет предположить источник его ритмической структуры, испанские «романсеро» в русских переводах, «мачадо», «лорка». Много позднее – в стилизованных стихотворениях из цикла «Мексиканский дивертисмент» 1975. Бродский на этот источник прямо указывает названием стихотворения «Мексиканский романсеру». Несомненно также, что Бродский стремился найти русский эквивалент ритмики Одена. тюрморт 1971 не только повторяет сюжетную конструкцию Оденовского 1 сентября 1939 года. Экспозиция я сижу в общественном месте, смотрю на людей, и они мне не нравятся. Развитие. Философское размышление по этому поводу. Заключение. Необходимость христианской любви. Но и Оденовский трех-двух-иктовый дольник со сплошными мужскими окончаниями. Оден. I sit in one of the dives on 52 street, uncertain and afraid. The hopes Бродский. Я сижу на скамье, в парке, глядя во след проходящей семье. Мне опротивил свет. Я сижу в одном из заведений на 52-й улице, неуверенный и напуганный, меж тем как сходят на нет хитроумные надежды. Но более продуктивным оказалось другое направление – дольники с длинными строчками. Из всего написанного между 1972 и 1977 годами Бродский ничем так не дрожил, как циклом «Часть речи». 15 из 20 коротких стихотворений, составляющих цикл, начинаются как бы анапистом «Ниоткуда с любовью». «Север крошит металл», «Узнаю этот вечер» и тому подобное. У анапеста есть определенный сентиментальный семантический ореол, видимо, связанный с его вальсовым на три счета ритмом. Анапест нередко встречается в лирических стихах у блока, хотя уже для Мандельштама он был скомпрометирован как пошловатый романсный размер. Так собственное, написанное четырехстопным анапестом стихотворение «Загремучую доблесть грядущих веков» Мандельштам иронически называл «нацином». Гаспаров, Метр и смысл, об одном из механизмов культурной памяти, издательство РГГУ 1999, страница 280. Другие анапистические стихи Мандельштама. золотистого меда, струя из бутылки текла, голубые глаза и горячая лобная кость, из стихов на смерть белого и отчасти сестры тяжесть и нежность. Надсон, КР. Константин Романов и другие сочинители популярных стихов конца XIX века часто пользовались анапистом для своих сентиментальных произведений. Интересно, что такой гонитель пошлости, как Набоков, этой подоплеки анаписта не ощущал. Некоторые из его наиболее интимных лирических стихотворений «Мы с тобою так верили в связь бытия, к России» написаны анапистом, а в программном, тоже анапистическом, стихотворении «Слава» он, прерывая поток лживо соблазнительных мечтаний о возвращении на родину, пишет «И тогда я смеюсь, и внезапно спира Мой любимый слетает анапист, Образуя ракеты в ночи, Так быстра золотая становится запись». Набоков. Стихи. Эн Эрбер. Ардис. 1979. Страница 267-268. Видимо, не без влияния лирики Набокова классический анапис был полностью реабилитирован в лирике поэтов поколения 70-х годов Сергея Гандлевского, Бахыта Кинжеева, Юрия Кублановского и Алексея Цветкова. И чуть дальше в тексте стихотворения дает графическую запись любимого размера. «Это тайна та-та-та-та-та-та-та-та-та», а точнее сказать, «я не вправе». Бродский пошел другим путем, избирая анапист как просадическую основу самых важных для него текстов о любви и ностальгии. Строки стихов цикла «Часть речи» беспрецедентно длинны для анаписта. В основном 5 и 6 стоп, и в большинстве строк анапист превращен в дольник, минимальным, но решительно меняющим ритмику сбоем. В конце строки не хватает одного безударного слога для анаписта. Север крошит металл, но щадит пропуск слога стекло. Таких длинных, а напистоподобных дольниковых строк в русской поэзии почти не было. Разве что у Брюсова в экспериментальных стихах находим воспроизведение гекзаметров Авсония. «Все непрочное в мире родит и ведет и крушит рок». Брюсов, собрание сочинений, том 3, Москва, художественная литература, 1974, страница 488. В отличие от Бродского, здесь в последней стопе не хватает ни одного, а двух слогов. Есть несколько стихотворений, написанных пятистопным, одно шестистопным анапистом у плодовитого версификатора Бальмонта. Интересно, что большинство стихотворений с длинными анапистическими строчками у Бальмонта так или иначе связаны с классической древностью. Видимо, такие строки казались ему воспроизведением греческого гигзаметра. Попутно заметим, что хотя в ленинградском окружении молодого Бродского было распространено насмешливое отношение к Бальмонту, которого Блок называл нахальным «декадентским писарем», единственное известное нам высказывание Бродского о нем как о поэте» положительное. При первом знакомстве с Лидией Чуковской в январе 1963 года он хвалил переводы Бальмонта из английской поэзии, противопоставляя их переводам Чуковского. Переводы Бальмонта из Шелли подтверждают, что Бальмонт – поэт. Чуковская, 1997, страница 71. Эта дерзость молодого Бродского очень напоминает то, какими словами тот же Блок противопоставлял Бальмонта как переводчика Шелли и Уитмина Чуковскому. Переводы Бальмонта сделаны поэтом а изыскания перевода Чуковского склоняются к низким истинам. Блок, собрание сочинений, том 5, Москва, Ленинград, художественная литература, 1962, страница 204. В юности, в 1961-1962 годах, Бродский написал полдюжны стихотворений с длинными анапистическими строчками. В «Письме на юг» первое стихотворение цикла «Июльское интермеццо» В нем есть строки дольника, есть семи- и даже восьмистопный анапест. Словно тысячи рек умолкают на миг, умолкают на миг, на мгновение, вдруг. Письмо к А.Д. Станцы городу. Пятистопный анапест, но строки графически разделены. Дорогому Д.Б. От окраины к центру. Тоже с дроблением строк шести- и пятистопного анапеста. Ты поскачешь во мраке по бескрайним холодным холмам. Если юный Бродский растягивал строки в попытке создать поэтический эквивалент джазовой импровизации, об этом прямо говорится, в «От окраины к центру» — джаз предместий приветствует вас, то автор части речи только вслушивается в ритм времени, звучащий из-под гула слов. Перемена империи связана с гулом слов. Колыбельная трескового мыса. Эти слова мне диктовала «не» «Любовь и не муза, но потерявший скорость, звука звукопытливый бесцветный голос». Темза в Челси. Ритм, навязанный пытливым бесцветным голосом времени, разрушает текст. Чтобы деление на строки совпадало с грамматическим членением, надо было бы делить так. Эти слова мне диктовала не любовь и не муза, но потерявший скорость звука, пытливый бесцветный голос. Анджамбеманы... С начала 70-х появляются у Бродского все чаще и становится все радикальнее, как отрыв отрицательной частицы «не» в вышеприведенной цитате. Эткинд пишет о Бродском. Это поэт сильной философской мысли, которая, сохраняет самостоятельность, выражена в синтаксической устремленности речи. Спокойно-прозаическая, по-ученому разветвленная фраза движется вперед, невзирая на метрика строфические препятствия, словно она ни в какой стиховой игре не участвует. Но это неправда. Она не только участвует в этой игре. Она, собственно, и есть плоть стиха, который ее оформляет, вступая с ней в отношения парадоксальные, или, точнее говоря, иронические. Эткинд. Материя стиха. Париж, 1985, страница 114. Конфликт метрики и синтаксиса, результатом которого является Анжамбеман. Эдкин считает у Бродского, как и у Цветаевой, решительно философским моментом. Содержание этого философского конфликта, лежащего в основе всей зрелой поэзии Бродского, тоже, что в его выборе метрики. В конфликтные отношения ставится человек и метроном, индивидуальная, конечная, смертная жизнь и не имеющие начала и конца равномерно текущее время. Недаром у Бродского и в раннем стихотворении «От окраины к центру» И в последнем законченном стихотворении «Август» появляется аллюзия на пушкинское племя молодое незнакомое, мотив значительно более трагический, чем он обычно интерпретируется.